Антверпен. Новые горизонты. Современный Антверпен провинциален и очарователен. Город, несмотря ни на что не утративший волшебство старины. Прекрасно сохранившиеся здания позднего Средневековья, эпохи Ренессанса и Барокко, великолепный кафедральный собор, самый настоящий замок Хедстин, узкие мощеные улочки, уютные кафе, Чудесная атмосфера исторического центра легко переносит в прошлое. В то же время, что Народный порт Антверпена – второй по величине в Европе и семнадцатый в мире. Четыре бриллиантовых биржи. Еще недавно 80%, а теперь только 60% неограненных алмазов мира торгуются через них. 1600 фирм, занимающихся бриллиантами. В 1549 году некий неизвестный француз, полный надежд и амбиций, приехал покорять Антверпен. Сегодня фраза «покорять Антверпен» звучит, конечно, смешно. Всего лишь полумиллионный, второй по величине город в маленькой, но гордой стране Бельгии. Он играет свою роль в европейской экономике, но явно не принадлежит к числу мировых экономических центров. Но во времена Плантена это огромная 100-тысячная метрополия, вторая по величине после Парижа на европейском континенте севернее Альп, центр международной торговли и новых технологий. Чтобы в полной мере оценить ее значение, нужно узнать еще кое-что о населении тогдашней Европы. С XI века самым экономически развитым и урбанизированным регионом Европы была Италия – пал. превратился в обиталище кардиналов и пантификов то он теперь задавали Венеция, Милан и Флоренция, торговые метрополии, насчитывающие к 1300 году по 100 тысяч жителей. Еще были Генуя и Болонья, примерно по 80 тысяч. Севернее Альп – самая урбанизированная территория Южные Нидерланды, примерно современная Бельгия. Около 1300 года в Генте было 65 тысяч жителей, в Брюге – 45 тысяч. А в XVI веке начал расти Антверпен, город на границе Фландрии и Брабанта, достигнув в 1550-х годах впечатляющие цифры в 105 тысяч человек. Фландрия и Брабант еще в 1470 году имели 29-33% городского населения. Вместе эти два региона объединяли 45% жителей всех испанских Нидерландов. В провинции Голландии доля городского населения составляла 44%. Это намного выше всех европейских стандартов. Почему? Все просто. У людей не было выбора. Сырой климат, никаких природных ресурсов, наступающее море. Экологическая ситуация все ухудшалась, и вести сельское хозяйство становилось труднее и труднее. Поэтому народ двинулся в города и занялся ремеслами и торговлями. Испанские Нидерланды, 17 провинций, территория современных Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, а также северной части Франции. К концу 14 века дом бургундских валуа, заключая браки и политические союзы, начал собирать разрозненные земли этого региона под своим владычеством. В 1437 году созвали генеральные штаты как общий парламент. После гибели последнего бургундского герцога Карла Смелого в 1477 году его дочь Мария вышла замуж за австрийского эрцгерцога Максимилиана I Габсбурга, будущего правителя Священной Римской империи. Мария умерла через пять лет, и Нидерланды отошли династии Габсбургов, которая в 1522 году разделилась на испанскую и австрийскую линии. 17 провинций достались Карлу V. испанскому королю и императору Священной Римской империи, потом его сыну, испанскому монарху Филиппу II. В 1566 году в провинциях началась революция, а в 1568 году восьмидесятилетняя война за независимость, в ходе которой Нидерланды раскололись на северные и южные. Северные в 1579-1581 годах стали республикой со столицей в Амстердаме. а южные, со столицей в Брюсселе, оставались под властью испанских Габсбургов до 1714 года, потом перешли к австрийской ветви. В 1795 году их захватила Франция, а после Венского конгресса в 1815 году Северные и Южные Нидерланды вновь объединились, но ненадолго. Уже в 1830 году объединенные Нидерланды разделились на современные Нидерланды и Бельгию. Выше проводились параллели между XVI столетием и нашим веком глобализации. Они справедливы в данном случае. Миграционные потоки росли, люди переселялись в города, причем именно в крупные города, предполагавшие широкий выбор рабочих мест. Для них умение читать и писать означало лучшие карьерные шансы, тем более что открывались все новые городские школы, и возможность получить образование становилась как никогда реальной. И вот уже все больше жителей Нидерландов не только могут, но и хотят читать. Что было раньше, курица или яйцо? Обслуживало ли книгопечатание изменение экономической структуры? Или новая экономическая структура возникла благодаря перелому, связанному с книгопечатанием? С одной стороны, в Китае XI века саму технологию наборной печати изобрели, но применение она не нашла. Широкое распространение книгопечатания стало возможным только там, где возникла потребность в новом носителе информации. С другой стороны, смогло бы без книгопечатания возникнуть общество нового времени? Если бы не было Гутенберга, создал бы кто-то другой что-то подобное. Например, телеграф, телефоны, радио изобрели почти параллельно, разные технологии, но смысл тот же – передача информации на расстояние без перемещения ее носителя. Плантен не был первым, кто угадал тренд. Люди, умеющие читать, рано или поздно должны были задуматься о том, чтобы еще почитать, кроме Библии и античных авторов, и какую еще информацию можно хранить и передавать с помощью печатной книги. Кристоф Плантен показал им, какую, и предложил, что почитать. Так же, как Билл Гейтс и Стив Джобс в свое время задумались о том, что еще можно сделать с помощью изобретенного до них компьютера и как его можно применить в повседневной жизни. Они вышли на рынок не с новыми, а с мало распространенными до сих пор продуктами и объяснили потребителю, для чего они могут ему пригодиться. Антверпен был удивительным городом, самым богатым в испанских Нидерландах, Через него шла морская, европейская и колониальная торговля. В 1500 году он насчитывал 50 тысяч жителей, а полвека спустя в два раза больше. Это беспрецедентный невиданный рост. Еще поразительнее замечание итальянского эмигранта Гвенчардини, который около 1555 года рассказывал, что почти все в этом городе, похоже, умеют читать и писать. Ситуация для тогдашней Европы экстраординарная. Благодаря экономическому буму Антверпен становится центром новых информационных технологий. На ум, само собой, приходит сравнение. Антверпен – силиконовая долина XVI века? Такая параллель весьма условна. Но если сравнить уровень грамотности в середине XVI века и уровень компьютерной грамотности в конце XX века, видны общие черты. Грамотных в целом мало, но есть места, где они сконцентрированы особенно сильно. И в таких местах вершится история. Обитатели Силиконовой долины Билл Гейтс и Стив Джобс были одержимы идеей поставить персональный компьютер на каждый стол, переехавший в Антверпен Кристоф Плантен принести печатную книгу в каждый дом, где умеют читать. Формально Антверпен находился под властью испанского короля, но это была не Испания, гораздо богаче и гораздо свободней. мультикультурный и мультирелигиозный город, в котором говорят на множестве языков. Представители разных народов селились не по этническому признаку, как в Италии или остальных Нидерландах, образуя национальные кварталы, а по профессиональным. Близость друг к другу профессионалов одной отрасли из разных стран неизбежно вела к обмену знаниями и бурному развитию ремесел. Непосредственная здоровая конкуренция – жители не стремились покупать товар только у своих, к высокому качеству продукции. Настоящее экономическое чудо. Привлекательная цель для амбициозного человека, собирающегося начать собственное большое дело. мета и, да, и нет. Историки утверждают, что 80% мигрантов, желавших стать жителями Антверпена, происходили из других районов испанских Нидерландов. Следующая по численности группа – выходцы с Рейна, из немецких земель. Французов было мало, и в основном из северной части Франции. Парижане были редкостью. Плантен избрал, на наш взгляд, возможно, логичный, но по тогдашним меркам очень необычный путь – переехать за 300 километров в город, находящийся под властью испанского короля, где говорят по-голландски и все еще иногда жгут типографов на костре. С другой стороны, а куда еще было ехать из Парижа? Впрочем, он, похоже, точно знал, что делает. И вот он оказался в Антверпене, без денег, имущества и связей. 21 марта 1550 года, став гражданином города, Плантен потратил на оплату пошлины и изготовление официальных бумаг почти все оставшиеся сбережения. Зачем? Причин торопиться у него не было. Старое правило о том, что стать мастером может только гражданин города, в реальности не действовало для целого ряда ремесел, а для остальных соблюдалось весьма условно. Антверпен старался приманить как можно больше квалифицированных профессионалов и поощрял их открывать мастерские. Более того, в то время как в любом другом месте Европы человека могли просто не пустить в пределы городских стен, если у него не было средств платить местные налоги, в Антверпен пускали вообще всех. Каждый мог свободно войти и попытать счастье. Спрос на рабочую силу был огромный. Конечно, у граждан имелся целый ряд правовых и налоговых преимуществ. Но любой приезжий ремесленник вполне мог прожить и без них. Если продержался первый год, именно в течение этого срока город мог без объяснений причин выгнать иммигранта за любую провинность, дальше все шло хорошо. Многие иммигранты специально тянулись с получением гражданства. Одной из причин было то, что граждане должны были нести службу, исполнять определенные общественно полезные функции. Стражевая служба на городских воротах, участие в управлении приютами для нищих, больницами, сиротскими домами, причем безвозмездно. К тому же за гражданство нужно было заплатить пошлину. Для ремесленника это был примерно двадцатидневный заработок, для рабочего семьдесятедневный. Так или иначе, в 1540-х годах только половина приезжих пожелала стать гражданами. Прежде всего, в этом были заинтересованы неквалифицированные рабочие, хотя у них и не было денег на пошлину. Богатые дельцы предпочитали оставаться мобильными, не привязываясь к конкретному месту, а разница в налогах была для них несущественна. Ремесленники вроде Плантена получали гражданство в случае, если собирались связать свою жизнь с городом и открыть мастерскую. В чем бы ни крылась причина спешки, об официальных бумагах Крестов позаботился очень вовремя. В 1552 году на фоне очередного обострения отношений между Францией и испанскими Габсбургами городской совет выпустил директиву «Всем французским эмигрантам надлежит отметиться в ратуше, а тем из них, кто не имеет гражданства, немедленно покинуть Антверпен и Нидерланды». Депортация потенциальных вражеских агентов и коллаборационистов вовсе не изобретение XX века. Назревала война, испанцы опасались вторжения Франции в Нидерланды, И этого было достаточно для депортации местных французов. Плантен оказался среди тех, кому пришлось сообщить о себе в ратуше, но не среди тех, кто принужден был покинуть город. А ведь такое вполне могло произойти. По тогдашним правилам, для получения гражданства нужно было прожить в Антверпене 4 года, то есть для него этот срок должен был наступить только в 1553-1554 году. По-видимому, данное правило не всегда выдерживалось строго, иначе типографскому гиганту официна Плантиниана никогда не суждено было бы появиться. Плантен покинул Париж глубоко разочарованным, но нашел ли он в Антверпене то, что искал? Да, город стремительно растет. Да, книгопечатание там быстро развивается. Но при чем тут крестов Плантен? Его в Антверпене, откровенно говоря, никто не ждет. Сотни таких вот подмастерьев каждый месяц приходят сюда в поисках лучшей доли, надеясь получить работу. У каждого своя судьба, свои мечты и надежды. Плантен — просто один из них, и никто не встречает его у городских ворот с почестями и патентом мастера на золотом блюде. В Антверпене уже имеется десяток печатников и издателей. «Мечты мечтами». Но у Крестова есть жена и маленькая дочка Маргарита, родившаяся в 1547 году в Париже. На подходе еще одна Мартина, которая появится на свет в 1550 году. Им нужны кровь, еда, одежда. В общем, регистрируясь после приезда в Антверпенской ратуше, Плантен в графе «Профессия» записывает переплетчик. Он снимает жилье на улице, где селятся местные переплетчики, и приступает к работе. По соседству находится улица типографов и книготорговцев Каменстрат. Но в ту сторону Кристоф смотреть себе запретил. Теперь он занимается тем, чему когда-то учился у Массе. Работает с кожей, деревом и драгоценными металлами, изготавливая роскошные переплеты для богатых заказчиков. И все-таки он был талантлив. Всего пара лет, и он уже сделал себе имя в переплетном бизнесе Антверпена, оброс с знатными клиентами, со многими из которых завел хорошие, даже приятельские отношения. Один из них – Габриэль де Сайяс, испанский сановник, будущий министр иностранных дел короля Филиппа II. Он стал многолетним покровителем и другом Плантена, не раз выручал его из трудных ситуаций, содействовал в получении крупных королевских заказов. Скоро Плантен начинает работать и на городские власти. В 1552 году магистрат заключает с ним договор о переплете административных документов. Это стабильный источник дохода и полезная связь. Массе учил его переплетать книги, но Кристоф идет намного дальше наставника. В Антверпене он выводит на рынок новый продукт. Если переплеты все равно выглядят как роскошные ларцы, почему в них должны быть только книги? И он занялся производством ларцов и шкатулок, используя технологию отделки, которую обучился у Массе. Дерево, орнаменты из разноцветной кожи и воска, цветной лак, позолота. Они предназначались для хранения важных документов и драгоценностей. Никто ни в Антверпене, ни в Нидерландах не мог сравниться с ним в этом мастерстве. Похвастается позже Бальтазар I. Это была эксклюзивная продукция, быстро завоевавшая популярность. Рынок предметов роскоши в Антверпене сильно вырос за последние десятилетия. Быстро богатеющие горожане стремились тратить деньги. Книги, да еще в драгоценных переплетах, один из показателей богатства и статуса. Ремесленники, производящие подобные товары и торгующие на международном уровне, зарабатывали состояние и часто вместе с крупными коммерсантами принадлежали к числу богатейших людей в Антверпене. даже богаче местной аристократии, которая все еще задавала тон в политической жизни города. Если у них хватало ума вкладывать деньги дальше, в торговлю, в недвижимость, в развитие предприятия, их капиталы достигали серьезных размеров. Может быть, именно это стало теперь целью Плантена? С 1553 года он начинает торговать книгами. Этому он учился и у Массея, и у Багара, и в этом деле также преуспевает. У Крестова обнаруживается еще и талант коммерсанта. Или, может быть, он сознательно развивает его в себе. За книгами следуют другие товары. Кожа, географические карты, гравюры, льняной текстиль, как раз начинающий входить в моду. Это, например, те самые огромные и неудобные круглые воротники, которые мы знаем по портретам и фильмам. Он продает все, что хорошо продается. В какой-то момент Крестов обращает свое внимание на еще один предмет роскоши – кружева. Знаменитое барабанское кружево, чудесные воротники и маншеты тонкой работы можно увидеть на полотнах великих художников XVI-XVII веков. Этим ремеслом занимались женщины. Работа тяжелая, но дающая хороший заработок и уверенность в завтрашнем дне. Существовали кружные мануфактуры, нанимавшие много кружевниц. Их деятельность регулировалась цеховыми правилами. Были индивидуальные предпринимательницы, работавшие на дому и часто достигавшие столь высокого мастерства, что могли продавать свою продукцию по ценам выше рыночных. В письмах Плантен неоднократно жалуется на капризное поведение своих поставщиц, постоянно требует денег вперед и угрожает продать товар конкурентам. Самое старые из сохранившихся бухгалтерских книг Плантена от 1556 года показывает, что кружевами он торговал в крупных объемах. Закупал сырье, выдавал заказы множеству местных кружевных мануфактур, собирал большие партии продукции и отправлял во Францию. Собственно, он был, вероятно, первым, кто начал оптом поставлять во Францию барабанское кружево, где оно вошло в большую моду и стоило дорого. Крестов не теряет деловых и личных связей с Парижем, сохраняет даже контакты с бывшей типографией Багара. Мартен Лежон, тот самый коллега, женившийся на дочке Багара, поставляет ему книги из Франции для реализации в Нидерландах. Есть еще Пьер Гассен, крупный французский коммерсант. Плантен становится его торговым агентом в Нидерландах. Его собственным поверенным в Париже выступает Пьер Порре. через которого крестов ведет дела, когда сам не может присутствовать во французской столице. За несколько лет он становится успешным международным коммерсантом, которых так много в Антверпене в эти годы экономического бума. Но все это не имеет никакого отношения к книгопечатанию. Плантен теперь – один из лучших переплетчиков в Антверпене и все более успешный торговец. Его благосостояние неуклонно растет. Респектабельно обеспеченный человек – Семья и дети. В 1553 году рождается третья дочь Тарина. Но когда же он успел отказаться от своей мечты печатать книги? Интересно, посещает ли его ощущение, что он занимается чем-то совсем не тем? С момента переезда в Антверпен прошло шесть лет. На дворе уже 1555 год. а он изготавливает шкатулки, торгует кружевами, общается с солидными людьми. С книгами он теперь имеет дело, только вкладывая их в роскошные переплеты, заполняя бухгалтерские бумаги или принимая крупные партии товаров из Парижа. Впрочем, книготорговлей так или иначе занимались все его предшественники.